Григорий Дашевский. Примерное представление о зле. Вышедшая только что по-русски книга Ханны Арен «Банальный зла. Эйхман в Иерусалиме» о процессе 1961 года над архитектором Холокоста давно стала классикой политической мысли XX века. Это не чрезвычайно дотошное исследование Холокоста, как заявляет издательская аннотация, Арент написала не исторический труд, а подробное, разделенные на множество случаев и примеров, рассуждение о причинах, прежде всего политических, того, почему люди отказываются слышать голос совести и смотреть лицо действительности. Герои ее книги делятся не на палачей жертв, а на тех, кто эти способности сохранил, и тех, кто их утратил. Жесткий, часто саркастический тон книги, отсутствие пиетета к жертвам и резкость оценок возмутили и до сих пор возмущает многих. Ааррендт пишет о немцах. Немецкое общество, состоявшее из 80 миллионов человек, также было защищено от реальности и фактов теми же самыми средствами, тем же самообманом, ложью и глупостью, которые стали сутью его, Эйхмана, менталитета. Но также беспощадно она и к самообману жертвой, особенно к тем, кто подобно части еврейской элиты, из гуманных или иных соображений, поддерживал этот самообман в других. Судя по аннотации, говорящей о кровавой попытке тбилийских властей и об упорных попытках Запада приватизировать тему преступлений против человечности, издатели рассчитывали, что русское издание Аренд укрепит нашу защиту от реальности и фактов. Наш самообман и нашу глупость. На эти расчеты можно было бы не обращать внимания, нам ведь важна книга, а не расчеты издателей. И если бы, рассчитывая превратить издание в своевременную идеологическую акцию, издатели не торопились, и эта спешка не сказалась бы на качестве самого издания. Только так я могу объяснить его многочисленные странности. А В русском названии заглавия и подзаголовок почему-то поменялись местами. Почему-то для перевода выбрано первое, 1963 года издание книги, а не вышедшее в 1965 пересмотренное и дополненное подскриптумом второе, которое с тех пор и переиздается и является той классической книгой, которую читает весь мир. Но главное у перевода почему-то отсутствует редактор, указанный главный редактор Павловский и ответственный за выпуск Коропопорт. Но вычитка и сверка перевода в их функции явно не входила. Переводить Аренд говорю по собственному опыту, особенно не с ее родного немецкого, а с английского, на котором она часто выражалась неточно, занятие медленное и непростое. А в отсутствие редактора перевод вышел не то чтобы плохой или даже неточный, а ненадежный. Дело не в том, что тут, как в любом переводе, есть ошибки. Например, радикальная разновидность антисемитизма превращена в бессмысленный радикальный ассортимент. А в том, что эти ошибки искажают тон и мысль книги, искажают авторский голос. Судьи, слишком хорошо помнящие об основах своей профессии, превращаются у переводчиков в слишком совестливых для своей профессии, и сама Аренд вдруг превращается в циника. Вместо «процесс начал превращаться в кровавое шоу», переводчики, путая буквальные и бранные значения слова «блуди», пишут "чёртово шоу», и жёсткая оценка превращается в грубую брань. Но главная тенденция переводческих искажений – банализация мысли Арнт. Поэтому множественность, ключевое понятие политической философии Арнт, превращается в шаблонный и здесь бессмысленный плюрализм мнений. Аренд пишет «На свете существует многое, что страшнее смерти, и эсэсовцы уж постарались, чтобы эти страшные вещи постоянно предстояли сознанию и воображению их жертв». А в русском переводе читаем «эсэсовцы постарались, чтобы их узники испытали все вообразимые и невообразимые страдания». Говоря о восстании в Варшавском гетто, Аренд пишет Подвиг восставших в том и состоит, что они отказались от сравнительно легкой смерти, которую нацисты им предлагали, перед расстрельным взводом или в газовой камере. А переводчики пишут, отказались принять от нацистов легкую смерть, и эти дешевые риторические кавычки выдают всю пропасть между их текстом и текстом Арендт. Обиднее всего, что таких ошибок не так уж много. Если бы перевод был отредактирован, то мы бы все с благодарностью им пользовались. Но в нынешнем состоянии каждый отдельный пассаж доверия не вызывает. А без такого доверия из книги можно получить только самое общее, примерное представление об идеях Арендт. Но если издатели действительно отказались от редактуры потому, что хотели превратить русское издание в идеологическую акцию, то со своей точки зрения они поступили вполне разумно. Такие акции обычно адресованы тем, кому обо всем хватает примерных представлений. Коммерсант Уикенд, номер 38, 03, 10, 2008